Глава 36. Кахан не знал, чего он ожидал, когда они приближались к Харну с мальчиком. Фанфар, флагов, людей, встречающих героев, которые успешно выполнили свою миссию. Конечно, ничего подобного не произошло, хотя стражи у ворот не стали преграждать им путь и требовать взятки. Тасник, монах Тарлангига, стоял в головном уборе из палок и смотрел, как они шли мимо. Его взгляд оставался мрачным, но он молчал. Может быть, это было наилучшим приветствием, которое Кахан мог ожидать от Харна. Внутри стен собирались люди, тихие, недоверчивые. Они с опаской посматривали на Кахана и Юдини, когда те шли к дому Леорик. И он подумал, что не имело значения то, как ему удалось помочь деревне, в Харне он никогда не станет своим. Кахана не хотели здесь видеть из-за отсутствия краски у него на лице. Он навсегда останется бесклановым. Если поможет им, они будут считать, что он обязан это делать, а если нет, лишь подтвердит их худшие мысли о нем». «Он жив!» — услышал Кахан шепот за спиной. А затем послышался новый тихий голос. «Потерянный Анджеин. Он привел ребенка обратно!» Шум голосов, дверь дома распахнулась, и на улицу вышли Леорик и ее помощник, Дайан, конической желтой шляпе, которую он так низко надвинул на лоб, что едва не закрыл глаза. И «Исофур?» — спросила Леорик, обращаясь к Кахану. Её лицо искажал страх, и он сообразил, что загородил от неё волокушу. «Здесь», — сказал он, снимая лямки и разворачивая волокушу, чтобы она смогла увидеть спавшего ребенка. И «Исофур?» — повторила она и погладила мальчика по щеке. Потом улыбнулась так, что потрескался белый грим на ее лице. Глаза мальчика открылись, он посмотрел на нее. «Мать», — тихо сказал он, — «я устал. Мне приснился странный сон». «Спи, Иси», — нежно сказала она, — «ты пережил замечательное приключение». Он кивнул. «Я нашел новых друзей», — сказала Софур, а потом опустил голову и снова заснул. «Значит, ты подружился с моим сыном?» «Он нас не знает, Леорик». «И Софур проспал весь обратный путь», — ответил Кахан, и на ее лице появилось замешательство. «Нам нужно поговорить». Леорик заметно встревожилась. «Заходите в мой дом», — сказала она. «Дай он». Ее помощник кивнул и открыл дверь. Внутри было дымно... В центре горел огонь, а над ним висел тот же котелок с кипевшим бульоном, который Кахан видел раньше. Должно быть, вы проголодались, сказала она, направилась в дальнюю часть дома, чтобы уложить сына, и почти сразу вернулась. Да, сказала Юдине, прежде чем Кахан успел открыть рот. Мы ели только нашу обувь в течение всего путешествия. Леорик Фарин бросила на нее странный взгляд, затем взяла несколько мисок с полки и налила в них бульон. Он оказался густым соусом и овощами, в нем даже было немного мяса. Кахан сел на один из стоявших возле огня стульев и сделал глоток. «Вкусно», — сказал он. «Спасибо тебе». «Превосходно», — проговорила Юдине. «Я побывала в разных уголках Круа и клянусь всеми богами, которые были и будут, что Фарин готовит лучший бульон во всей стране». «Спасибо тебе, Юдине», — сказала Фарин. Леорик выглядела усталой, когда присоединилась к ним, чтобы поесть. «Все дело в травах», — с полным ртом заявила Юдини. «Что произошло в лесу?» — спросила Фарин, поворачиваясь к монашке. Кахан поднял глаза от миски и посмотрел на Дайана, стоявшего за спиной у Леорик. «Дайан со мной уже много лет», — заметила Леорик. «Ты можешь говорить в его присутствии все, что хотел бы сказать мне». «У меня сложилось впечатление, что он не слишком хорошо ко мне относится», ответил Кахан. «Лесничий», — сказал Юдини, — «я думала, что наше путешествие через лес излечило тебя от мрачности». Он смотрел на нее до тех пор, пока она не покачала головой и не принялась снова за бульон. Оказывается, я ошиблась. Леснич отвернулся от нее и посмотрел на Фарин. «Лес позвал твоего сына, Фарин», — сказал он. Я знаю. «Нам кое-что известно пролез, ведь мы живем рядом с ним», — проговорила она. Его выбрали Бауреи. Фарин замерла с ложкой в руке. Затем положила ложку в миску и поставила ее на пол. «Но вы вернулись? Как? Они никому не позволяют возвращаться, по крайней мере, живыми». Ее голос дрогнул, но она взяла себя в руки. «Мой мальчик, он...» Она встала, но Кахан поднял руку и остановил ее. Юдини предложила себя вместо ребенка. Фарин посмотрела на него. «Они не причинили вреда Исофору?» «Нет», — сказал он. Она повернулась к Юдине, продолжавшей пить бульон. «А тебе, Юдине?» «Я не пострадала», — сказала она. «Но меня преследует жуткий голод». Она протянула миску, а Леорик смотрела на нее. Очевидно, у нее появилось множество вопросов. После недолгих колебаний Фарин взяла миску и снова ее наполнила. «Не позволили нам уйти, Фарин», — сказал Кахан, когда та передала полную миску Юдине. Но сказали, что потребуют плату в другое время. Леорик подняла свою миску, посмотрела на нее, а потом вылила бульон обратно в котел. У нее пропал аппетит а еда была слишком ценной, чтобы ее выбрасывать. «У меня нет слов, чтобы отблагодарить вас», — тихо сказала Фарин. «В этом нет необходимости», — проговорила Юдине. «У нас получилось замечательное приключение». «Они освободили твоего мальчика, Леорик», — сказал Кахан. «Но очень немногие остаются прежними после того, как побывали в Вирдвуде». «Юдине выглядит прежней». «Она не изменилась», — заметила Фарин, указывая на монашку, которая продолжала орудовать ложкой. Монахиня Раньи подняла голову. «О, тут ты ошибаешься, Леорик», — она улыбнулась и вытерла рот. «Я много видела. Мои глаза не раз широко раскрывались во время нашего путешествия. Моя вера в Ранью стала сильнее». Кахан не мог не обратить внимания на то, как моргнула Леорик, которая посмотрела на Дайна, когда монашка упомянула Ранью. Возможно, Дайан был сильнее в своей вере, чем она. То, что Юдини не изменилось, ну... Он также в этом сомневался, но если Фарин так думала, он решил не спорить. «Хорошо», — тихо сказала Фарин и выпрямила спину. «Ты по-прежнему не собираешься проповедовать от имени своей богини?» Она снова бросила быстрый взгляд на Дайана. «Хоть ранее этого не предполагает», — ответила Юдини с полным ртом. Дайан посмотрел на монахиню. Однако ты намерена остаться? спросил он, и по его тону Кахан понял, что тот этого не хотел. Юди не кивнула. Ну, мы твои должники. Дать тебе у нас место меньшее, что мы можем сделать сказала Фарин. Будет хорошо, если ты присмотришь за Исофуром». Она посмотрела на Дайана, наклонилась вперед и добавила, понизив голос. Но держись подальше от та снега. А есть еще бульон? Спросила Юдини. Леорик улыбнулась и с довольным видом покачала головой. Она явно находила забавным аппетит Юдини. Бери добавку Юдини, да и ты, лесничий, вы оказали мне огромную услугу. Кахан кивнул, но добавку брать не стал. Жители Харна не были богатыми, а его ферма обеспечивала его всем необходимым. Сейчас он хотел лишь одного — снова оказаться в одиночестве. Общество Юдине ему понравилось, но, оказавшись рядом с людьми Харна, заметив, как они на него смотрели, он вспомнил, почему старался их избегать. Однако, пока он сидел здесь, в окружении бедности, и видел, с какой легкостью Леорик расставала с едой, хотя сама почти ничего не ела, он почувствовал, что перед уходом должен поделиться тем, что знал. «Мы кое-что обнаружили в лесу, — сказал он. Леорик посмотрела на него так, что он смутился. Словно она боялась того, что он скажет, не меньше, чем Бауреев. В Вердвуде произошел древопад. — Древопад! — воскликнул Дайан у нее за спиной, и впервые за все время, что Кахан его знал, улыбнулся. — Фарин, это замечательно! Мы все в Харне будем богатыми! Истинно Тарл Ангик выбрал нас и благословил! «Говори тише, Дайан, иначе Осири услышат и выполнят твое желание», — сказала Фарин. «Жизнь не так проста, как тебе кажется». «Но древопад, Леорик!» — сказал он, шагнув вперед. «Он обеспечит нас всем, что нам требуется, на несколько поколений вперед. Именно так в джининге все разбогатели, это...» «Лесничий», — тихо заговорила Леорик. «Ты оказался рядом с древопадом случайно или тебя к нему привели?» Она склонила голову на бок. Ее глаза вопросительно смотрели на Кахана, и он задумался. О том, как форестолы отправляли его к ветке. «Я думаю, меня туда привели», — ответил он. «Форестолы», — добавила Юдине, — «они оказались вовсе не такими чудовищами, как нам говорили. А еще они дали нам удивительную вещь, которая называется...» Она смолкла, почувствовав взгляд Леорик. Затем фарин повернулась к Дайну. Это не дар, как тебе кажется, Дайан, негромко сказала Леорик. Фарестолы нападают на наши караваны, хотя у нас мало что можно взять. Ты не задавался вопросом, почему они это делают. Какое это отношение имеет к древопаду? Спросил Дайан. Это ловушка, тихо ответила Леорик. Древопад принесет нам богатство, тут ты прав. Фарестолы хотят, чтобы им было что у нас забирать. Богатство. «Торговцы». Она тяжело вздохнула. Рэи. «Пусть они попытаются нас ограбить», — с неприятным смехом заявил Дайан. «С деньгами от Древопада мы сможем нанять настоящую охрану. Нас защитят Реи». «Ты никогда не имел дела с Реями, верно?» — спросил Кахан у Дайана. «Я видел их много раз», — сказал он. «Когда выполнял свой долг перед богами до прихода Таснига». «Мне даже довелось проводить церемонию для одного из них. Мы принесли в жертву Тарлан-Гигу трех наших лучших короноголовых». «Они придут сюда», — сказала Леорик, и ее голос был холодным. «Увидят, что у нас есть, и заберут». «Но оно же будет принадлежать нам», — возразил Дайан. Рэм, это не важно», — сказал Кахан. «Может быть, когда речь идет о тебе, Бесклановый», — сказал Дайан, даже не глядя в его сторону, — и коснулся краски на своем лице. «Эта земля принадлежит мне уже 10 поколений!» «Лесничий прав, Дайан», — Лерик встала. «Мы бедны, и мы не из их числа. рэм наплевать на твоих предков, на моих предков и на любых других. Они просто пройдут по нашим домам и заберут все, что пожелают». Она вздохнула. «Нам не следует никому рассказывать о древопаде, Дайан. Лучше сделать вид, что мы никогда о нем не слышали». Его лицо изменилось. Грим потрескался. «Ты знала», — сказал он. «Ты знала о древопаде!» и Она кивнула. Кахан почувствовал, как гнев у него внутри разгорелся ярче, когда он понял, что его использовали. Но не Леорик, а Форестолы. Теперь он знал, какое послание его просили доставить, когда он сопровождал торговцев через Вудоч, И почему они отправили его и Юдини на восток в Ирдвуде, «Они хотели, чтобы в Харне узнали о древопаде, а потом атаковать тех, кто придет за деревом». «Да, я знала», — сказала Фарин. «Уже больше года». «Ну, я!» — начал Дайан, но она прервала его взмахом руки. «Ты будешь делать то, что я сказала, если для тебя важно благополучие наших людей», — прошипела она. «Я думаю», — сказал кахомсовая — «мне пора. Я скучаю по дому и хотел бы туда вернуться». «Хорошо, лесничий», — сказала Фарин, отворачиваясь от дайна «И спасибо тебе». «Я провожу его до Вудаджа, сказала Юдине, вышла вместе с Каханом и помогла ему забрать посох из волокуши которую они сделали. Он прошел мимо жителей деревни. Часть из них вела себя доброжелательно, другие не скрывали презрения, такие как мясник Онт, который стоял рядом с Таснегом и небольшой группой других обитателей Харна. Они молча смотрели на него, когда он проходил мимо, однако Тасник не спускал взгляда с Юдини. Так оно было все равно. Пусть Харн сам решает свои проблемы, пусть монахиня заберет у них последние монетки, а Леорик и Дайн спорят из-за древопада. Для него все это не имело значения. Его никогда не захотят здесь принять. У же Юдине остановилась, присела на корточки и приложила руку к земле. Пути на ранье, сказала она. Он не знал, к нему она обращалась или разговаривала сама с собой. Юдине казалась потерянной. Я не знала. Если хочешь, можешь пойти со мной, Юдине. Она посмотрела на него, словно только что пробудилась ото сна. Я должна остаться, ответила она. Я думаю, что Леорик права относительно древопада. «Может быть, я сумею ей помочь убедить Дайана не говорить о том, что мы знаем? Он не то чтобы неразумный, просто никому не верит». Она снова приложила руку к земле и вздохнула. «Они нас использовали, верно? Форестолы». «Да, так и было». Он наклонился к ней. «Следи за Дайаном. Не думаю, что он хорошо относится к твоей богине. Дайан носит амулеты Тарлан Гига на одежде». «Верно, но так теперь поступает большинство, Кахан!» Она улыбнулась ему. «Но ранее говорит со всеми одинаково». Кахан посмотрел на деревянные стены Харна. «Ты выглядишь встревоженным». «Я всего лишь думаю, монашка». «О чем?» «О древопаде». Леорик знала о нем, но молчала. Я не передал ей послание фарестолов, А затем забрали ребенка, и мы принесли новость о древопаде. Он почесал борду. «Складывается впечатление, что лес хочет, чтобы люди харно об этом узнали». «Но к дереву нас послали форестолы, а не лес». «Они живут в Вердвуде, Юдине», — сказал он, «и мы не знаем, как он их изменил или как использует». «Но зачем?» «Едва ли за чем-то хорошим», — ответил Кахан. «Я ей скажу», — обещала монахиня, — «и она будет осторожна». «Ну, еще более осторожно!» Кахан кивнул и свистнул Сегуру. Гараур выскочил из Вудоджа и моментально оказался на шее Кахана. «Да благословит тебя Ранья, Юдине», — сказал Кахан. «И тебя, Кахан-Дюнахири», — ответила она. Он повернулся и зашагал к своей ферме, однако его преследовало ощущение, что он чего-то не сделал. Великие леса Круа были огромными, вечными. И если они хотели что-то получить, они никогда не сдавались. Идти по Вудуджу было приятно. Его тропинки, в отличие от тех, по которым путешествовали Кахан и Юдини, регулярно использовали как животные, так и охотники из Харна. Кромка леса, окружавшая деревню, всегда казалась ему дружелюбной, тогда как Харнвуд и Вирдвуд неизменно оставались враждебными. Сегур был счастлив оказаться в хорошо знакомом месте, слез с его шеи, и Кахан слышал, как Гараур носился по подлеску вокруг него. Кахан ощущал счастье, которого не чувствовал уже очень давно. Он оставил за спиной Юдини, которую теперь считал другом, и доброе дело. Спасение ребенка не могло быть ошибкой. Ему даже показалось, что он нашел нечто общее с Леорик. Ее желание не иметь отношения к Древопаду, несмотря на богатство, которым он мог обеспечить Харн, показалось ему разумным. Он считал ее и жителей деревни глупцами, которых, как и Рейв, интересовали только они сами, но это оказалось неправдой. У него сложилось впечатление, что Фарин заботилась о своих людях. Однако мысль о том, что Лес хотел, чтобы Харн узнал о Древопаде, его тревожила. Именно в этот момент он принял решение, удивившее его самого. В будущем его ферма поможет Харну выплачивать подать. Не имело значения, что ему не было дела до войны капюшон Реев. Правда заключалась в том, что, держась в стороне от деревни, он причинял вред только ее жителям. Когда он вышел из Вудеджа и увидел свою ферму на прогалине, он не смог сдержаться от улыбки. «Будет приятно спать в своей постели», есть еду, приготовленную своими руками, и ухаживать за короноголовыми. Следующее утро Кахан провел с Сегуром. Он обошел свои владения и обнаружил, что исчезнувшие короноголовые вернулись. Вместе с отличным самцом, которого он не покупал, но у него была такая же розовая метка, как у остальных его животных. Он ощутил тепло внутри, чувство, оказавшееся для него совершенно новым. Кахан обнаружил, что с удовольствием смотрит в будущее. Теперь он мог рассчитывать на сотрудничество с Харном, пусть и не слишком охотное со стороны некоторых его жителей. Если ему удалось изменить их отношение к себе к лучшему, он не намерен это упускать. У жителей Харна была поговорка «Ни одно хорошее дерево не останется несрубленным». Тогда, в туманные теплые дни малого сезона, он еще этого не знал, но... Топор уже опускался, и многие станут его жертвами.